Глава 59. Москва. Пятница. Одиннадцать сорок Саблин сел в теплое мягкое кресло, ощущая неожиданный уют. «Я правильно понимаю, Андрей Станиславович работал в вашем отделении?» — спросил он. «Да, все верно», — кивнул ученый, присаживаясь напротив следователя. «Андрей долгие годы работал у нас. Он был талантлив, очень предан и увлечен наукой». «А в какой области трудился?» Он был специалистом в индианистике. Саблин слегка задержал взгляд на собеседники, и тот расценил это как вопрос. Индианистика занимается изучением этнических групп на территории индийского субконтинента. Спасибо за разъяснение. Саблин смутился. Он, конечно, в деталях не знал ничего об индианистике, но по смыслу и так догадался. То, что академик детализировал термин, слегка покоробило исследователя, словно он был необразованным в глазах научного светила. — Не хотел вас обидеть. Герман Исаакович почувствовал тон следователя и заволновался. — Просто не всем знаком этот термин, вот я и... — Не беспокойтесь. Капитан поднял руку, успокаивая академика. — Все в порядке. Расскажите о Кондратьеве. — А, ну... — задумался Герман Исаакович, поглаживая короткую рыжую бородку. — Он был порядочным, частным человеком, отзывчивым, прямолинейным, увлеченным своей профессией. «Семья у него была?» «Нет», — покачал головой академик. «Только брат, но давно умер. Но он был близок с племянницей». «Что-то особенное про него можете сказать?» «В каком смысле?» «Он был любителем женщин или выпивал?» «А, -а, -а вы об этом!» — заулыбался Герман Исаакович, и Саблин почему-то подумал, что одно из этих увлечений он точно воспринял на свой счет. «Андрей был настоящим ученым, думал только о науке, постоянно пропадал в библиотеках или музеях, или ездил в Индию. Он ее боготворил». «Значит, ничего необычного». Но, как сказать?» — академик вздохнул. «В принципе, все мы немного странные». «Так что? Саблин чувствовал, что-то должно быть». «А, даже не знаю, с чего начать». Герман Исаакович словно подбирал слова, но никак не мог. — Говорите как есть, не волнуйтесь, я пойму. — Дело в том, что он был, безусловно, выдающимся ученым. — Это вы уже говорили. — Не хотел это обсуждать, но да, в последние годы он сильно выпивал. — Понятно. — И как раз в этот период слишком ударился в разные... околонаучные области. — Что значит «околонаучные области»? — переспросил Саблин. — «Ну, знаете, есть наука, а есть области для исследования. Это тоже наука, но не признанная в общепринятом смысле». «О чем вы хотите сказать?» ну, «Существуют открытые знания, которые принято называть наукой, понимаете? Но также и скрытые знания, такие области испокон веков называют...» э... Оккультизмом, сказал Саблин, не понимая, откуда он это знает. «Верно». Герман Саакович, похоже, тоже был немного удивлен осведомленностью капитана. «Окультус» переводится с латыни как «скрытый», «тайный». Это разного рода учения о скрытых способностях человека или незримых силах природы. «И вы, предполагаете, Кондратьев этим увлекался?» «Да, очень», — академик поморщился и кивнул. «Как я уже упоминал, несколько лет назад он стал э, одержим такого рода учениями». Особенно индийским направлением оккультизма и колдовства. Колдовства? Да, именно. Саблин был уверен, больше он об этом не услышит после того, как выяснилось, что иероглиф, обозначающий древний магический текст Виджитунга, придумал для театральности. Но, похоже, ошибся Выражение лица следователя приняло недовольный и разочарованный вид: И как же это проявлялось? Да, по-разному! махнул рукой Герман Исакович. «Он постоянно об этом рассказывал, предлагал нам почитать книги, которые сам прочел по этой теме. Это начало влиять на его работу и способность адекватно мыслить. Он ходил в какие-то собрания, у него начали появляться странные знакомые». Академик понизил голос. «Как я понял, он даже хотел вступить в какую-то секту». Саблин насторожился.